Двести девяносто огни Матери огни йоги Нашедший в себе сокровище мира должен не только его удержать, но и приумножить. Чем огненнее устремление, тем яростнее противодействие в себе и вовне. Его непреодолевающий вперед не идет. Преодоление-то поставим превыше всего, ибо в нем цель, смысл нашей жизни в условиях плотных и выше.